Глава двадцать третья. Адиль. Сосредоточенно потирая пальцем висок, мисс Ридер бормотала. «Я должна подумать. Должен быть способ. Возможно, мы сможем как-то доставлять книги». По очереди явились остальные. Битце кусала губы, Борис хмурился. У мисс Уэтт возле торчали два карандаша. Я сняла с полки мисс Ридер мечтателя Гилберта Адера. и необходимо было за что-то держаться». Мне не нужно было переворачивать страницы, чтобы знать, что там написано. Это книга-карта и каждая глава путешествия. Иногда путь темен, иногда он ведёт нас к свету. Боюсь того, куда мы идём. «Ну?» — наконец спросила Битти. «И что сказал этот защитник-библиотек?» «Мы должны убрать с полок сорок работ», — ответила Маргарет. В списке оказались... Эрнест Хемингуэй, внесенный в наш информационный бюллетень, и Уильям Ширер, чьи статьи находились в читальном зале. «Если подумать об их списке на уничтожение, в котором сотни имен», сказал Борис, «то это совсем невысокая цена». «Я не была в этом уверена. Без этих книг Париж мог потерять часть своей души». Мы «Можем выдавать их читателям, которых хорошо знаем», предположил Питер. Читатели, которых мы хорошо знаем. Я подумала о профессоре Коэн, о студентах Сорбонна, о малышах, которые приходят на час чтения. Прижимая книгу к груди, я гадала, как нам сказать профессору, что ей здесь больше не рады. Гадала, как нам смотреть в глаза читателям-евреям и как нам отказаться от детских книг. Конечно, директива нацистов затрагивала не только книги. Защитники библиотек требовали, чтобы мы вырезали часть наших читателей из ткани общины. Явилась графиня Клара де Шамбре и расположилась на столе, который недавно освободил доктор Фукс. Она была единственным попечителем библиотеки, оставшимся во Франции. Другие сели на пароходы, отправились подальше, в Штаты. А она жила в Америке, в Африке и в Европе. Специалист по Шекспиру, графиня получила докторскую степень в Сорбонне. Я видела отражение огромного опыта в ее глазах с тяжелыми веками и надеялась, что с ее помощью мы найдем правильный путь. Сдвинув очки для чтения на кончик носа, она спросила «Ну и что вы должны мне рассказать?» Мы повернулись к директрисе. Мисс Ридер обычно говорила живо, осознавая, что время, потраченное на разговоры, — это время, отнятое у работы. «Я... это... ну-ну...» — подтолкнула ее графиня. «По требованию нацистов в библиотеку теперь не разрешается приходить евреям». Голос мисс Ридера был едва слышен, она качала головой, словно не веря, что такие слова могли сорваться с ее собственных губ. «Но вы же не всерьез?» — воскликнула Битси. Выставив вперед подбородок, она стала похожа на Реми, готова сражаться. «Они конфисковали книги из Всемирного Еврейского Союза», — сказал Борис. «Все целиком и полностью. Они только выгребли все книги из украинской библиотеки, но и арестовали библиотекаря». «Бог знает, где он теперь. А если мы не будем подчиняться их приказам, они и нашу библиотеку закроют, а нас арестуют в лучшем случае». «Мы все уставились на мисс Ридер». «Определенные люди больше не могут сюда приходить», — повторила она слова защитника. «И кое-кто из них — наши самые преданные читатели». «Должен же быть способ как-то поддерживать с ними связь». «Вспомните историю о гаре и Магомете», — ответила графиня. «У меня есть пара ног, у Бориса тоже, и у Питера, и Адиль. Я готова и желаю относить книги читателям. Почему-то я уверена, что и другие служащие с радостью сделают то же самое». «Мы должны быть уверены, что книги есть у всех читателей», — согласилась Маргарет. «Тут есть некоторая опасность», — мрачно произнесла мисс Ридер и посмотрела на каждого из нас по очереди, удостоверяясь, что мы ее поняли. Те правила, по которым мы всегда жили, теперь изменились. Доставку книг могут расценить, как неповиновение властям нас могут арестовать. «Я приехала в Париж перед двойной с целью передавать книги в руки читателей», заявила Хелен, «и не намерен это прекращать». «Да я всю библиотеку перетаскаю к читателям», — воскликнул Питер. «Мы не позволим читателям оставаться в изоляции», — настойчиво произнесла мисс Уэт. «Я буду носить им книги. И лепешки тоже» если на скрибу достаточно муки. «Доставка книг будет нашим сопротивлением», — решила Битси. «Нам просто необходимо это делать», — согласилась я. «Это правильно», — кивнул Борис. «Тогда за работу», — сказала мисс Ридер. Они с графиней написали письма читателям-евреям. Битси стала звонить тем, у кого были телефоны. Она сидела за столом, мисс Ридер, держа возле уха трубку размером чуть ли не с ее голову. я слышала что у нее прерывается голос. Пока все не придет в норму, а мне очень жаль. Какие книги мы можем вам принести? Борис собирал заказы, связывая книги по две. Он передал мне стопку для профессора Коена, и я отправилась в путь через совершенно другой мир. Я старалась обходить нацистские контрольные пункты, но в двух кварталах от библиотеки появился новый. На узкой улочке солдаты, всегда вооруженные, всегда группами по пять человек. Пропускали парижан через металлические ограждения, проверяя документы и осматривая вещи. Стоя в очереди, я сообразила, что записала адрес профессора на листке бумаги и положила в сумку. Почему я просто не запомнила, где она живет? Что, если я приведу нацистов прямо к ее квартире? Один из солдат потребовал, чтобы я открыла сумку. я застыла на месте. Мое дыхание стало таким слабым, что я даже подумала, что вот-вот потеряю сознание. Он схватил мою сумку и стал рыться в книгах и бумагах. «Ничего интересного», — заявил он по-немецки, «только носовой платок, ключи от дома, несколько книжек». Ну, то есть я решила, что он сказал именно это. На самом деле я поняла лишь слова «нихц», «интересант» и «бух». Он рассмотрел мои документы, вытращив глаза на фото на моем удостоверении личности, потом сунул мне бумаги и проворчал «идите». Едва повернув за угол, я принялась шарить в сумке в поисках листка с адресом. Дав себе клятву впредь быть осторожней, я порвала его. Я не хотела подвергать читателей опасности. Когда мое дыхание успокоилось, я пошла дальше. Мне всегда было интересно узнать, где живет профессор. И я воображала ее в полном светокабинете, рядом с которым цветут саду розы. Но ведь в данный момент я шла к ней без приглашения. Это не был светский визит, и с учетом обстоятельств я представления не имела, что ей сказать то все это неправильно и очень странно, что библиотека выражает сожаление или ничего не говорить. До дома профессора Коэна идти было 20 минут. В светлом здании, построенном по проекту Османа, лестница закручивалась, как раковина улитки. Я поднялась на второй этаж, и там услышала стук пишущей машинки. Боясь побеспокоить профессора, я даже подумала, не оставить ли книги перед дверью, но знала, что Борис такого не одобрит. Наконец я постучала. Профессор пригласила меня войти, взмахнув своей шалью. Направляясь за ней в гостиную, я переводила взгляд с павлиниевого пера в ее волосах на пустые книжные полки, где недавно стояли тысячи томов. Нацисты вонзили штык прямо в само тело исследования профессора. Они даже мои дневники украли. Мои счастливые времена с любимыми, мои моменты отчаяния. Они конфисковали ее личные мысли, тропические циклоны, «551.552. Подвергнутые цензуре книги. 363.3. Опасные животные. 591.65». Профессор Коэн показал на стопку книг на стуле. «Друзья заходили, они знают мои вкусы, и понемногу я восстановлю свое собрание. Может быть, и с моим собственным романом. Я говорил с о том, что моя работа продвигается, и он вроде бы весьма желает ее получить». «Надежда» 152.4. Я посмотрела на пишущую машинку. «А о чем ваша книга?» «О нас, о парижанах». «Как и многие, я люблю наблюдать за людьми. Но иногда, мне кажется, мы слишком уж присматриваемся друг к другу. Это порождает разъедающую зависть». Прежде чем я ответила, профессор вышла из комнаты и тут же вернулась под носом. Чай и печенье. Я покосилась на свои часы. «Уже четыре?» Другие читатели тоже ждали книги, и я не хотела, чтобы Борис сердился. Но я не могла просто взять и уйти после того, как она так хлопотала. Пока заваривался оранж-пико, я отщипнула кусочек русской сигареты. Мой язык как будто распух, ощутив редкий вкус. Сливочное масло. Где, черт побери, она его раздобыла? «Лучший друг моего племянника владеет маслобойней», — сообщила профессор Коэн. Я чуть скривила губы. Кто бы мог подумать, что нам придется добывать основные продукты? И будет еще хуже. Мне трудно было представить, что может быть хуже. Мисс Ридера обещала заглянуть к вам завтра. Сказала, я надеюсь, что новость о визите взбодрит ее. А как вообще дела в библиотеке? Я услышала ее незаданный вопрос. Заметят ли друзья мои исчезновение? Будут ли скучать по мне? Профессор перестал следить за выражением лица. На нем отразилась огромная грусть. Как странно было видеть этот внутренний ландшафт, обстановку квартиры, особенности жизни, войти в дом читателя и увидеть то, что должно оставаться личным. Я не знала, что сказать. И она тоже. Наконец, именно писатель нашел слова. «Спасибо, что принесли мне книги. Но я должна вернуться к своему роману». До оккупированной зоны редко доходили новости из внешнего мира. Хотя матушка мисс Ридер писала ей каждую неделю, начиная с 1929 года, директриса уже шесть месяцев не получала писем. К нам не поступали ни иностранные книги, ни периодика. Я представляла, как они скапливаются на складах в Нью-Йорке. Даже при всех ограничениях продукты стало трудно купить. Маман простояла в очереди на рынке целый час, чтобы купить три маленьких стебелька лука-порея. в горошек, прежде обтягивавшая мисс Ридер, Теперь висела на ее худом теле. У Хелен были все такие же пушистые волосы и задумчивые глаза, но она потеряла 12 фунтов. Я, как и не стала слишком худой. Я сказала доктору Томасу, что у меня уже несколько месяцев не было женских дней. Он ответил, что я не одна такая. Постоянно голодная, я двигалась в половину медленнее прежнего, разнося книги по всему Парижу, от шикарных апартаментов рядом с парком Монсо до скромных квартирок на Монмартре. «Сегодня на контрольно-пропускном пункте один из солдат, старший командир, более внимательно присмотрелся к содержимому моей сумки». «Зов предков? Последний из магикан? Зачем французской девушке книги на английском? Покажите мне ваши документы». Капитан провел пальцем по фотографии на моем удостоверении личности, убеждая, что это не подделка. И о чем-то спросил солдат на немецком. Те подошли ближе, я оказался окруженный. Я никогда не ощущала себя такой маленькой. Рассматривая книги, немцы быстро переговаривались. Я разобрала лишь несколько слов. Гросс, Роман, Гуд. О чем они говорили? Может, подумали, что я доставляю какие-то особые послания? Не арестуют ли меня? Какие объяснения я могу им предложить? Скажу, что я библиотекарь из американской библиотеки? Нет, они могут явиться туда. Что у меня есть английская подруга? Нет, они могут тогда сдержать Маргарет. «Французская девушка вполне может интересоваться другими культурами», — сказала я. «Нам с братом нравится Гёте». Капитан одобрительно кивнул. «Да, у нас немцев есть хорошие писатели». Он вернул мне мои вещи, и я поспешила уйти, пока он не передумал. Избежать таких проверок было трудно, потому что нацисты ставили загораждения на разных улицах наугад. Закончив доставку, я вернулась в библиотеку и предупредила Маргарет об опасности, о том, что ее могут арестовать как вражеского союзника. Знаю. Когда я вчера возвращалась домой, то заметила контрольный пункт и спрятался в мадистке. Нацисты ушли только через три с половиной часа. Маргарет намотала на палец жемчужные бусы. Они кажутся мне иногда петлю и аркана. Когда наша бухгалтер не вышла на работу, нас одолел невыносимый страх. Мы искали Мисуэт у нее дома, в больницах, полицейских участках. А потом Борис узнал, что случилось. Нацисты арестовали ее и отправили в лагерь для интернированных лиц на востоке Франции, просто потому, что она была англичанкой. Мисс Ридер решила, что иностранные служащие должны покинуть Францию. «Самым трудным в моей жизни было то, что мне пришлось просить Хелен и Питера уехать», сказала она читателям и служащим на прощальной вечеринке. «Я знаю, что это правильное решение. Моя голова и мое сердце будут работать куда лучше, если я буду знать, что они в безопасности». Хелен была бледна, но ее глаза сияли. Питер сделал ей предложение. «Зная, что их библиотечная история любви сможет продолжиться, мы чувствовали себя намного лучше, поднимая бокалы и прощаясь с ними». «Слава богу, мисс Ридер остается здесь», — сказал я Битсе. «Пока», — ответила она. «Февраль, март, апрель». Зима не желала сдаваться. Серые тучи клубились в небе. Тоскливый дождь моросил день и ночь. Во время дневного патруля Поль принес мне букет сирени. «Ты такая унылая», — сказал он. «Отрыми были весть в последнее время». Я достала из кармана конверт и развернула последнее письмо брата так, словно это был лоскот драгоценной ткани. «Милый Адиль, счастливой Пасхи. Я думаю о тебе. Спасибо за городок. Я начинаю думать о сестрах Бронте как о лучших друзьях. Нас отправляли работать на фермах. Их хозяева сражаются на Восточном фронте, так что в основном там остались женщины и старики. Нас пленных гонят в город. И там землевладельцы нас обнюхивают, желая получить крепких рабочих. Мои товарищи саботируют как могут. В конце концов, эти фермеры наши враги. Мне бы хотелось, чтобы ты познакомилась с Марселем. Когда какая-то старая фрау отвела его в свои амбары и сунула ему бадейку, ожидая, что он начнет доить корову, Марсель дернул корову за хвост, как будто качал воду из колодца. Испуганная корова легнула его. И теперь Марсель лежит в бараке рядом со мной. Он утверждает, что выражение лица той фрау стоило пары сломанных ребер. «Люблю тебя, Реми. Реми старался развеселить меня, как и я его». «Что-то не так?» — спросил Поль. «С чего начать? Убить все расквартировали какого-то немецкого солдата. Он спит в комнате ее брата». Не знаю, как она это выносит. Вчера после работы она плакала в детском зале. А я не знала, то ли постараться его успокоить, то ли сделать вид, что ничего не замечаю. В конце концов, у нее есть гордость. Месье Денерсиа и мистер Прайс Джонс до сих пор не разговаривают. Мне противно, что война погубила их дружбу. Мы тревожимся за мисс Ридера, она худеет с каждым днем. По крайней мере, у тебя есть начальница, которой ты можешь восхищаться. Поль выглядел встревоженным. Я хотела обнять его, забыть на пять минут о войне, но упорный взгляд мадам Симон действовал мне на нервы. Сможем ли мы с Полем хоть когда-то остаться наедине? Уже поднимаясь по закрученной лестнице, я слышала стук клавиши пишущей машинки профессора Коэн. На этот раз, как и всегда, уже на площадке ощущала чернильный запах ленты для машинки. Несмотря на всю свою меланхолию, я усмехнулась, когда профессор открыла дверь. Она была в смокинге. «Что это значит?» — спросила я. Я стараюсь проникнуть в ум своего героя, так что надела смокинг мужа. «Помогает?» Не уверена, но это очень весело. Книжные полки за ее спиной заполнились почти наполовину. Битси, Маргарет, мисс Ридер, Борис и я приносили книги из собственных собраний, и то же самое делали друзья профессора. И стопка листов рядом с пишущей машинкой тоже подрастала. «Что нового?» Спросила она. «Меня повысили, я теперь библиотекарь справочного отдела». Вздохнула я. «Но ведь это же хорошо». Но прошлая сотрудница вернулась в Штаты. Я совсем не так хотела прокладывать путь наверх. Я бы предпочла навсегда остаться в зале периодики, лишь бы не терять коллег. «Люди строят планы, а Бог смеется над ними», сказала профессор Коэн. «Чашечку чая и более подходящий наряд». Мы болтали, сидя на диване с чашками на коленях. Профессор в смокинге, а я с черным галстуком бабочкой на шее. Я потрогала шелковую ткань. Мне стало немного лучше. Еженедельные визиты к профессору Коэн были одной из великих радостей моей работы, моей жизни. Она даже позволила мне прочитать свою рукопись. Часть действия происходила в нашей библиотеке. Текст был таким остроумным, проницательным, таким профессорским. Коэн стала моим любимым автором соединив в себе все категории. Париж, 12 мая 1941 года. Месье инспектор, почему бы вам не поискать прячущихся незаявленных евреев? Вот вам адрес профессора Коэн, дом 35, Парю Бланш. Она прежде преподавала так называемую литературу в Сорбонне, а теперь приглашает студентов к себе домой на лекции, так что может резвиться с коллегами-учениками, в основном с мужчинами, в ее-то возрасте. Когда она отваживается выходить, вы можете заметить ее за километр в этой пурпурной шале с павлиним пером в волосах. Спросите у этой еврейки свидетельство о крещении и паспорт и увидите, что там отмечена ее религия. В то время, когда добрые французы, мужчины и женщины работают, мадам-профессор сидит дома и читает книжечки. Мой сигнал точен, так что теперь все зависит от вас. Подпись «Тот, кому все известно».